24. Все знаки указывали на доктора Беллингема, а теперь вполне возможно и на его пациентку Савиллу Финч. Нужно было сообщить шерифу, что мы обнаружили, но я хотела сделать это осторожно, чтобы ненароком не ткнуть пальцем в сторону тети Диди. Вернувшись в главную часть поместья, я попыталась думать, как шериф, насколько это вообще возможно. Пока я остужала лошадей и уводила их в стойло, Лыся отошла, чтобы позвонить в больницу по поводу миссис Финч. Долго раздумывать, как устроено сознание шерифа, мне не пришлось. Несколько минут спустя, как раз когда я наполняла водой корыта, он вошел в конюшню собственной персоной. Моей первой реакцией на его присутствие был вопрос, следил ли он за мной. «Иначе откуда бы ему знать, где я?» «Как дела?» Его лицо выглядело открытым, искренне обеспокоенным. Я не знала, как ответить на этот вопрос, и спросила сама. «Лэйси рассказала, что мы нашли?» «Про мёд? «Да». Она мельком упомянула об этом, я ее только что видел. Он заколебался, словно тщательно взвешивал свои следующие слова — «Но я хотел узнать от вас. Вам нужно еще одно официальное заявление?» «Нет», — выдохнул он, явно разочарованно. «Я должен делать свою работу, но также мне не все равно». Я прищурилась, пытаясь понять, что он на самом деле имел в виду. «Оберджин привыкнет. Нашему городу просто нужно время адаптироваться». Все это чудесно, но я имел в виду, что я беспокоюсь о вас. Обо мне? Я посмотрела на лошадку Полли, чтобы узнать, есть ли у нее какие-либо соображения по поводу того, что сердце шерифа Стронга выросло в два раза. Вчера вы казались... Он пытался подобрать слова. Сломленный. У меня был выбор. Рискнуть показать себя уязвимой, или продолжать двигаться по той же траектории, что и весь последний год. Я почти готова была ответить, что все в порядке, и ему лучше бы следить за чистотой своих ботинок. Будь я в средней школе, так бы и ответила. Но что-то в его широко открытых глазах и в том, что он вообще был на мероприятии, которое, как я предполагала, было верхом эгоизма и поверхностности — а на самом деле оказалось о товариществе и общности заставила меня передумать. «Моя мама умерла в прошлом году. Рак», — прямо сказала я, — слишком уставшая, чтобы тщательно сформулировать свои слова. Я глубоко вздохнула и прислонилась к Полли. Она хотела, чтобы я участвовала в этом конкурсе, и только поэтому я здесь. Но когда я увидела мистера Финча мертвым... «Это вернуло вас назад», — тихо сказал шериф. «Да, понятия не имею, почему. Они с мамой были совсем не похожи. Горе не следует четкой траектории и не всегда служит какому-либо великому смыслу. Он посмотрел мне в глаза, и я увидела глубокие колодцы, взывающие ко мне. «Вы тоже кого-то потеряли?» — спросила я, прежде чем успела передумать. Его губы дернулись так, будто он не привык к таким прямым вопросам. То есть привык их задавать, но никак не получать от других. Тем не менее, он ответил. «Отца. Он служил в полиции, где я вырос, в Нью-Джерси. После того, как папа вышел на пенсию, мы переехали в Вирджинию. А здесь, подозреваю, у полицейского совсем другая работа. Да». Шериф Стронг слегка улыбнулся. «Когда я родился, папа был старше меня сейчас и уже собирался увольняться, что в итоге и сделал. Поэтому я рос с ним рядом, на каждом баскетбольном матче, на каждом кемпинге. Он рассказывал истории о времени, когда носил форму, и я их жадно впитывал. Папа был супергероем, которым я хотел стать. Я потерял его пять лет назад». Он пропал без вести. Сейчас уже легче, но я бы отдал все, чтобы услышать его истории еще раз. Мама часто рассказывала о своих пациентах, о забавных вещах, которые они говорили, даже в самые темные периоды. Ее рассказы заставляли семьи ожить в ярких подробностях, так что я отчетливо поняла, что шериф имел в виду. Я искренне соболезную вашей утрате. сказал он. Хотел сказать еще вчера, но почему-то не смог. Но вчера вы еще не знали о моей маме. Я видел, что вы кого-то потеряли. Значит, он был проницательным, сострадательным и сексуальным. Боже мой, у меня не оставалось никаких шансов ненавидеть этого мужчину. Он отступил на шаг и снова принял более официальную позу. Лейси торопилась и рассказала мало. «Мне нужно еще что-нибудь знать. Например, где именно вы двое были все утро?» — спросил шериф. «Не знала, что большой брат следит», — поддразнила я, отворачиваясь, чтобы погладить Полли. «Не следит». Он опёрся предплечьями о деревянную полудверь и наклонился вперед, чтобы погладить Полли по носу. Она уткнулась в него, что означало, что шериф Стронг всё-таки может быть хорошим человеком. Лошади часто считывают людей лучше, чем детекторы лжи. Мне просто любопытно. «Знаете, как говорят?» — начала я. «Любопытство сгубило...» «Шерифа?» — закончил он. «Это довольно бессердечно, мисс Грин. Его тон был мягче, чем я ожидала, почти как между старыми друзьями. «Наверное, еще слишком рано шутить об убийстве кого-либо», сказала я, бросив на него многозначительный взгляд. «Справедливо», — согласился он. «Я уже говорил об этом Лейсе, скажу и вам». Из больницы звонили несколько минут назад. «Миссис Финч в сознании». Она сказала врачу, что потеряла сознание, выпив немного виски. Она смешала его с медом. «Я замерла». Значит, мои подозрения оказались верны. Кто-то знал, что мёд ядовит, и намеренно положил его в шкафы Финчей, ожидая, пока один из них или оба его съедят. Мы с Лейси нашли этот мёд в задней части дома. Он определенно был ядовитым. А насчет слов миссис Финч про «немного виски» я видела своими глазами, что она подразумевает под этим определением — Тут и лошади свалиться недолго. Врач говорит, что с ней все будет в порядке. Яда в ее организме было не так много, чтобы нанести непоправимый вред. Только чтобы заставить ее потерять сознание и ужасно себя чувствовать. Так что миссис Финч может даже присутствовать завтра вечером. Так шоу все еще продолжается? спросила я. Несмотря на то, что моим приоритетом было очистить репутацию моей тети, Я знала, что мне также отчаянно нужно участвовать в этом конкурсе. Шоу должно продолжаться, — задумчиво проговорил шериф, почесав затылок. Как только миссис Финч пришла в сознание, она настояла, чтобы все продолжалось. И поскольку это не помешает расследованию, я тоже это разрешаю. Просто в эти выходные у нас будет больше охраны. Миссис Финч говорила, что конкурс никогда раньше не закрывался. Ни во время Второй мировой войны, ни в периоды финансовых крахов, ни даже в разгар пандемии ковида. Она сказала, что этого хотел бы ее муж. Я задумалась над этими словами. Казалось, их можно было толковать по-разному. Либо Гленду не слишком волновало, что ее муж умер, Либо она действительно хотела почтить любовь мистера Финча к конкурсу красоты. Сложно сказать, что подразумевала миссис Финч, но лично я склонялась к первому варианту. «Вы говорили, что это ваше первое шоу». Я кивнула, нежно проведя кистью по спине Полли. «Вы кажетесь естественной», — сказал он без тени снисходительности или сарказма. «Вы держитесь стойко». Тогда как судьи, а также некоторые конкурсантки, кажутся потрясёнными. Я выглянула из-за поли, чтобы увидеть выражение его лица, и он поймал мой взгляд. «Я делаю вам комплимент, мисс Грин. Вы точно не хотите сделать ехидное замечание о том, что все конкурсантки — блондинки-дурочки?» Примерно так я сама думала ещё неделю назад. «Вы точно не блондинка?» и не дурочка». Ровным голосом ответил шериф. «На самом деле, я очень надеюсь, что вы продолжите делиться со мной всем важным, что узнаете о мистере Финчи и его убийстве». «И зачем мне это делать?» — спросила я, наклонив голову. Он откашлялся, задумавшись, как лучше ответить на вопрос. «Думаю, что наши интересы совпадают больше, чем вам кажется». «Я хочу найти доказательства, касающиеся убийц мистера Финча, и вы хотите того же. По разным причинам». «Возможно», — признал он, пнув носом ботинка землю. «Но в качестве акта доброй воли я подумал, что должен кое-что вам рассказать. Сегодня утром я получил отчет по вскрытию мистера Финча. Я вся обратилась вслух». Похоже, смерть наступила после полуночи прошлой ночью. После полуночи, как я и думала. После того, как тетю Диди взяли под стражу. Меня охватило волнение. «Значит ли это, что моя тётя невиновна?» Он протянул руку в упреждающем жесте. «Непосредственно в смерти мистера Финча, да. Но она все равно украла корону». «Якобы украла», — возразила я. Кто угодно мог подбросить ее в комнату тети Диди. «Вы правы. Якобы украла». Повторил он мои слова и нахмурился. Коронер также определил причину смерти мистера Финча. Примечание. Коронер. Должностное лицо, специально расследующее смерти, имеющее необычные обстоятельства или произошедшие внезапно и непосредственно определяющие причину смерти. Отсуд медэксперта отличается тем, что может иметь неполное образование квалификацию уровня фельдшерской. Травма головы, нанесенная через правую глазницу. Я бы тоже сделала такой вывод с учетом отсутствия глазного яблока и кровоподтека вдоль одной стороны его тела. Есть идеи, что это могло быть за оружие? спросила я. накрыв спину Полли покрывалом и затем направляясь к стойлу Джинджер. Это был острый предмет, но он не такой острый, как нож. Что-то тупое. Шериф отступил, пропуская меня, и наклонил голову. Странно то, что на месте раны обнаружили следы грязи и травы. Я несколько раз ударила носком своего ботинка о землю, размышляя. А потом мне в голову пришла идея. Какой длины, по их мнению, мог быть предмет? От десяти до пятнадцати сантиметров. Так может, это была туфля? Например, высокий каблук или шпилька? Что-то острое от 10 до 15 сантиметров, что неизбежно соприкасается с грязью и травой здесь. Он обдумал эту возможность и сказал. Это хорошая догадка. Значит... Убийцей, скорее всего, была женщина, верно? Мне снова вспомнилось лицо Савиллы, а также золотые каблуки, которые она продемонстрировала на нашей первой встрече, и каблуки цвета шампанского, которые она носила вчера, туфельки с открытым носком, заляпанные грязью. Как будто напоминая мне о том, что он не будет делать ничем не подкрепленные выводы, шериф заявил. То, что убийца использовал туфлю в качестве орудия, не означает, что это была женщина. Здесь любой может заполучить каблук. Вот только грязь и трава явно указывают на то, что этот каблук недавно носили. Я вспомнила, как Лейси относилась к своей обуви, как к драгоценным камням. Она носила их, чистила и выставляла как произведение искусства в своем шкафу. Если эта туфля принадлежит участнице, на ней не должно быть грязи или травы. Если только эта женщина недавно не выходила за пределы конкурсной территории и не имела другого выбора, кроме как топтаться по грязи при параде. «Возможно», — согласился шериф. «И что тогда делать?» — спросила я. «Проверить обувь каждой участницы на наличие грязи, пыли или крови?» Полагаю, что вытряхивание шкафов не вариант. Я могу поручить экспертам копать глубже, посмотреть, смогут ли они точнее определить конкретное растение или тип почвы, но это займет дни, если не недели. Ну, во всяком случае, вы знаете, что это была не я, потому что у меня даже нет пары обуви на каблуке. Как я уже сказал... «При необходимости здесь любой может заполучить каблук», — прищурился он. На его лоб упал локон. Мне пришлось сдержаться, чтобы инстинктивно не смахнуть его, но в одно мгновение его лоб вновь нахмурился. «Я хочу выяснить, кто это сделал», — сказал шериф, снова сосредотачиваясь на деле.